Глава 7. Из коридора доносился шум. Суета и громкие разговоры медсестёр разбудили Диану. Она огляделась. Палата пустовала. Наверное, Макс уже ушёл по своим делам. Диана встала, чтобы опустить жалюзи. За окном сверкали на солнце высыхающие лужи, а воздух казался особенно прозрачным. Часы показывались 7.45. Можно было ещё поспать, но сон уже рассеялся. Она взяла телефон и набрала номер лучшей подруги. После нескольких гудков на экране показалось заспанное лицо, усыпанное веснушками. «Ди», — захныкала девушка, — «это же мой выходной. За что?» «Прости, Крис, я забыла. Думала, ты на работу собираешься. Отключаюсь, спи». «Да ладно, всё равно уже проснулась. Рассказывай, как дела? Что насчёт выписки?» Кристина поудобнее устроилась и откинула назад каштановые кудряшки. «Лежать ещё не меньше двух недель», — Диана захныкала. «Врач сказал, нужен покой. Но скоро мне разрешат выходить на террасу. Наконец-то, хоть что-то». «До сих пор не понимаю, как тебя угораздило», — сочувственно сказала Крис. Её лицо выражало беспокойство. «Ты же всё перепроверяешь на сто раз. Как страховка могла оказаться незакреплённой?» «Да и складром этот считается одним из самых безопасных. Я и сама не понимаю». Диана вздрогнула, вспомнив, как падала с высоты нескольких метров. Хотя это произошло в считанные секунды, ей казалось, что падение длилось вечность, словно воздух пытался её удержать. Она прекрасно помнила перепуганное лицо инструктора, подругу, бегущую к ней, а потом темнота. Очнулась уже в больнице. Диана стремилась контролировать абсолютно всё в своей жизни. Она была одной из тех безумных, которые всегда имеют план «Б», план «С», и ещё кучу планов на все буквы алфавита. Уже в старших классах она точно знала, куда поступит. Со стажировкой тоже вопросов не возникало. После 10 минут разговора Диана смогла убедить будущую начальницу в двух моментах. Первое. Для неё нет слова «невозможно». Она достанет из-под земли и преодолеет любые преграды. Второе. Либо она получает работу прямо сейчас, либо будет приходить сюда каждый день, пока её, наконец, не примут. Но ну, а после окончания стажировки по плану было открытие собственного ивент-агентства. Диана контролировала в своей жизни всё — питание, режим, общение, работу, учёбу, отношения и даже влюблённость. И только одно помогало ей расслабиться и немного отпустить контроль — спорт. Являясь фанатом экстремальных видов спорта, она летала на параплане, занималась серфингом и скалолазанием. Хотя Диана утверждала, что отдается на волю случая, в глубине души понимала, что выбирает только тот спорт, в котором все зависит от ее мастерства. Верить в судьбу или случайности она не умела, но объяснить свое падение никак не могла. Ремни были закреплены, Страховка исправна. Это было так же точно, как и то, что вода мокрая. Тогда что же произошло? «Зая, отнесись к этому как к отпуску. Полежишь немного, расслабишься. Без твоего контроля планета не развалится», — воскликнула Кристина, вернув подругу в реальность. «Планета не развалится», — Диана вздохнула и потерла запястье. «А вот моя жизнь может». Я должна была создавать свою компанию, а вместо этого лежу тут. Считай это знаком Вселенной. Голос Крис зазвучал строже. Ты не всемогущая. Хватит думать, что можно спланировать всё до мелочей. Обязательно создашь ты своё агентство, когда придёт время. Диана покусывала нижнюю губу. Она не могла подобрать слов, чтобы объяснить подруге, «Неизвестность для неё подобна смерти». «Уй, да ну тебя с твоими тараканами!» — воскликнула Кристина. «Лучше расскажи, как там твой красавчик. Так и приходит каждый день?» «Угу». На лице Дианы появилась нелепая улыбка. «Представляешь, сегодня даже ночью здесь был. Пришёл посмотреть на меня спящую». — протянула Крис и присвистнула здоровые какие-то наклонности. Не находишь? Как-то это жутко. Диана пожала плечами, старательно делая вид, что ей безразлично. Да вроде нормальный. Хотя есть пара странностей, которые я вообще не понимаю. С другой стороны, мы не так давно знакомы. Если честно, он меня немного пугает. Не обижайся, зая. Просто есть в нём что-то... Крис помолчала секунду и спросила. «И что за тараканов ты нашла?» «У него кулон есть. На нём, знаешь, будто герб изображён какой-то». «С каких пор кулоны — это странно!» — скептическим тоном произнесла Кристина. «Да не перебивай ты!» — возмутилась Диана. «Я долго не могла вспомнить, где видела такой. По Дискавери. Это вроде как герб какой-то, известной семьи, Ещё и средневековье. Но самое странное то, что все ценности этой семьи давно утеряны. Я даже специально находила потом информацию в интернете. Даже изображение этого фамильного герба дошло до наших времён чудом. Через какие-то рисунки или что-то такое. Кристина поджала губы и подняла брови. «Серьёзно? Ди, что ты несёшь. Но ну, есть у мужика кулон, что такого?» «Ты меня не слушала? Я же сказала, все ценности этой семьи утеряны. Откуда у него этот кулон?» «А ты вот прям уверена в его подлинности?» «Не знаю», — неуверенно произнесла Диана. «Выглядит старым». Побрякушка и всё. Спроси, в конце концов, откуда у него эта штуковина. «А реальные тараканы всё-таки есть?» «Ну...» «Например, мы ни разу не целовались, хотя уже миллион возможностей было. Он будто боится или не хочет, при этом всегда так нежно ко мне относится, обнимает. Очевидно, я ему нравлюсь». «Ни разу? За...» Кристина прищурила один глаз, что-то подсчитывая. «Почти три месяца?» «Точно, фрик. Я так и думала». «Ди, кажется, ты влюбилась и не замечаешь очевидного». «Кто бы говорил, Крис?» «Забыла, как мы из-за твоего последнего парня?» Диана изобразила пальцами кавычки. «Поссорились». «Вот там точно мутный тип». «Не начинай, Бруно классный. Он такой... такой необычный». Крис мечтательно закрыла глаза и улыбнулась. «Не зная чем он тебе не угодил». Диана нахмурилась. Поменимое слово, он совсем не прост, но тром чувствую. Сама подумай. Сначала я встречаю его на рабочей вечеринке. Он так назойливо пытался поговорить, что мне сквозь землю провалиться хотелось. Я его отшила, и через неделю он якобы случайно знакомится с тобой. Разве это не странно? Ну знаешь, дорогая, мир не вертится вокруг тебя. Он мне нравится. Щёки Кристины залил румянец от негодования. Она выдохнула и привела последний аргумент, который смогла придумать. «Зато у Бруно нет подозрительных кулонов». Девушки недолго помолчали, ни одна не хотела уступать. Наконец, напряжённую тишину прервала Крис. «Давай не будем, зая. Мы столько лет дружим, и никогда из-за парней ругались. Что происходит?» «Ты права. Прости, просто я волнуюсь за тебя. Будь осторожнее, пожалуйста». «А ты уже возьми инициативу в свои руки и поцелуй сама своего, не дотрогу, засмеялась Крис. «Доброе утро. Как спалось?» В палату зашла высокая медсестра с приветливой улыбкой. Она положила на тумбочку две таблетки и напомнила. «Жёлтую после еды. Завтрак принесут через десять минут». «Спасибо». Улыбнулась в ответ Диана и вернулась к телефону. «Крис, мне пора. Нужно привести себя в порядок». Кристина послала подруге воздушный поцелуй и отключилась. Просторный кабинет слепил безупречной белизной. Стены, пол, пушистый ковёр, стол, кресло и даже набор одинаковых ручек — белым было всё. От такого яркого беззвучия цветов глазам становилось больно. Разбавлял странный интерьер только длинный алый диван у стены. На этом фоне он казался неуместно ярким. Макс занял место посередине. Кожаная обивка неприятно скрипнула. Очевидно, здесь не слишком часто сидели. В дверях показалась высокая худощавая женщина. Седые волосы, собранные в идеальный пучок, и костюм, такой же белоснежный и безупречный, как и весь кабинет, придавали её виду пугающую строгость. Макс быстро встал и опустил взгляд. Диван снова недовольно скрипнул. «Я принёс души от русалок», — с придыханием произнёс он, — «и несколько от себя». Женщина указала жестом на полупрозрачную вазу на столике возле дивана, села за стол и переложила несколько бумаг. Мужчина аккуратно опустил туда ракушку и каменный шарик, примерно такого же размера, после чего направился к двери. «Максимилиан!» Ледяной голос прозвучал тихо, но при этом заполнил собой не только кабинет, но, кажется, и самого Макса. «Уверенно, ты отдал не всё!» Он вздрогнул. Было глупо надеяться, что госпожа ничего не заметит, и всё же надеялся. «Это так!» Я прошу дать время для этой девушки. Макс поднял глаза. Руки предательски дрожали, а голос охрип. Смерть приподняла бровь и перестала писать. Она встала из-за стола, облокотилась на него и разгладила складку на струящихся брюках. «Ты смеешь просить меня об отсрочке?» Голос звучал спокойно но в тоне присутствовала такая жёсткость, что казалось им, можно рубить канаты. «Я уже не одну сотню лет один из ваших лучших приспешников. Вы ни разу не сделали мне даже замечания». «Так не зарабатывай его и сейчас», — перебила его смерть. Максимилиан замолчал и опустил взгляд. От страха ноги стали похожими на желе, и он едва удержался на них. Белый ковёр поплыл перед глазами. Макс хотел уйти, но не мог сдвинуться с места. Где-то там, в больничной палате, лежит та, ради которой он осмелился спорить с госпожой. «А Диана бы противостояла», — вспомнил он вопрос Марги и вновь посмотрел на смерть. «Я уже долгое время один из ваших лучших приспешников», — повторил он, — чётко проговаривая каждое слово. Но до сих пор остаюсь лишь жалким, посыльным и слугой. Если за все эти годы я не заслужил более высокого ранга своей безупречной службы, то, может быть, заслужил хотя бы возможность развлечься со смертной? Максу стоило больших усилий не отводить взгляд и держаться уверенно. В горле пересохло, Две алые капли просочились из сжатых кулаков. Отчасти он даже был горд собой. Удивительно, но только сейчас он заметил, что лицо смерти не настолько старое, как он привык считать. Скорее, её старила лишь напускная суровость. По тонким губам смерти скользнула едва заметная улыбка. «Может быть». «Пожалуй, да». «Ты заслужил такое право!» Смерть сделала паузу и еще раз осмотрела Макса с ног до головы, словно сканируя и выявляя дефекты. «Хорошо. Считай это поощрением за отличную работу. Позднее я дам знать, сколько у тебя времени. Теперь убирайся отсюда». Изо всех сил, сохраняя внешнее спокойствие, Макс... Почтительно опустил глаза и быстро, насколько это позволяли обмякшие ноги, вышел из кабинета.